Интермедия Беседы в темноте. Место действия Альфа Скорпиона один из периферийных миров лиги. Время действия Год до описываемых событий. Визитер. Здесь знаете ли темно? Первый голос: Так надо, идите сюда, и вы натолкнетесь на стол, присаживайтесь. Визитер. Ладно. Ух ты! Вот он! Уже сижу. Первый голос. Отлично, вам удобно? Визитер. Не так, чтобы вполне, но ничего сойдет. Я сиживал на стульях и похуже этого. И не только на стульях. Первый голос. Я выяснил, удобно ли вам, потому что наш разговор займет некоторое время. Нам с вами надо о многом переговорить. Визитер. Почему бы и не поговорить? Я люблю разговаривать, особенно с интересными собеседниками, а интерес мой выражается цифрами с некоторым количеством ноликов на конце. Собственно, чем их больше, тем мне интереснее. Второй голос. Этот ваш интерес мы готовы удовлетворить. Визитер, Вот и чудно. И чем могу? Первый голос. Нам рекомендовали вас как первоклассного специалиста по диверсионным и террористическим акциям. Визитёр. Ага, саботажник высшего разряда – это я. Могу ли полюбопытствовать, кто же дал мне столь лестную характеристику? Второй голос. А зачем вам это знать? Визитёр. Коупленд. Он слишком стар и уже давно вне игры. Шейн угодил в креотюрьму, с ним особо не поговоришь. Простите, вы, кажется, задали вопрос, зачем? Среди нас, людей свободных профессий, существует некий кодекс, негласный свод правил, согласно которому мы обязуемся выделять некоторый процент от суммы контракта в качестве гонорара посреднику, устроившему выгодное дельце. Однако, если он просил не называть его имени... Второй голос. «Отнюдь нет. Вопрос о конфиденциальности вообще не поднимался. Его называют «рыжим финном». Но о деньгах можете не беспокоиться. Мы уже оплатили услуги консультанта». Визитёр. «Надеюсь, вы не переплатили. Рыжий был неплох, когда мы вместе проворачивали дела. Теперь, конечно, он уже не тот, выпал из обоймы, если понимаете, что я хочу сказать». Но кое-какие связи у него остались. Он теперь часто... Консультирует. Устроил мне пару контрактов полгода назад. Первый голос. Он очень хорошо отзывался о вашей сольной акции на Авалоне в прошлом году. Визитёр. Крепкий был орешек. Самая большая сложность заключалась в том, чтобы обойти сетевую систему безопасности и вырубить троих охранников в реале. Вся штука в том, что лучшие охранные системы пишут корпорации, а точнее их искины. А для того, чтобы разломать что-то, что сделал искин, нужен другой искин. Я раскопал одного талантливого малого, он вывел меня на Асмодея, искина, действующего в сети Пола. Договориться-то мы договорились, но вспоминать страшно. Какую чертову кучу оборудования мне пришлось закупить? чтобы притащить его на Авалон. И все равно, я считаю то дело большой удачей. Этих чудиков-исков очень трудно подбить на межпланетный перелет. Они такие штуки не жалуют. А местные помочь бы не смогли. Ну а дальше все было делом техники. Второй голос. Первоклассной техники, насколько мы можем судить? Визитёр. Полноте. «Я краснею. Хотя в темноте этого и не видно. Вы мне льстите». Второй голос. «Ничуть. Я реально оцениваю проделанную вами работу. Поверьте, я в этом толк знаю». Визитёр. «Хм, сомневаюсь». Первый голос. «Будьте уверены». Мы никогда бы не обратились к человеку, не будучи уверенными в его полной профессиональной пригодности для выполнения поручаемого ему задания. Засим считаю этот вопрос исчерпанным и предлагаю перейти к сути нашего небольшого затруднения. Визитёр. Слушаю. Первый голос. Вам когда-нибудь доводилось принимать участие в похищении человека? Визитёр. Пару раз... Первый голос. Это сложно? Визитер. Все зависит от того, о ком идет речь. Как правило, несложно, если похищаемый не какая-нибудь важная шишка. Первый голос. Мы говорим не о каком-то конкретном человеке. Нам нужен представитель некой организации, военной или даже полувоенной, причем не один, а двое или трое. Визитер. Что за контора? Первый голос. В этом-то и состоит вся сложность задания. Третий голос. Хватит разговоров. Мне надоело ждать, пока мои многоречивые коллеги перейдут к делу. Речь идет о гвардии. Визитер. Вы шутите, надеюсь? Третий голос. Я никогда не шучу. Визитер. Ну, тогда вы... Чтобы не показаться невежливым... Скажем так, то, о чем вы просите, просто невозможно. Третий голос. Почему? Вы не находите сложности в похищении людей, а разве гвардейцы не те же люди? Визитер. В некотором смысле они не те же люди. Они ненормальные люди. Психопаты с ярко выраженными антисоциальными и параноидальными наклонностями. А тот, кто пытается наступить им на хвост, явно страдает манией величия, отягощенной суицидальными устремлениями. Первый голос. «Будьте так любезны, объяснитесь». «Визитер, извольте, что вам вообще известно о гвардии?» Первый голос. «То же, что и всем». «Визитер, иными словами, почти ничего, а для осуществления того, что вы задумали, «Нужно владеть определенной информацией». Второй голос. «Но именно поэтому мы вас сюда и пригласили». Визитер. «Хоть это разумно. Мне известно о гвардии несколько больше, чем остальным, и именно поэтому я считаю вашу затею неосуществимой». Третий голос. «Почему?» Визитер. «Коротко на этот вопрос не ответишь. Начнем с того» что корпус гвардии насчитывает чуть больше десятка тысяч человек. По меркам галактики цифра мизерная. Из этих десятка тысяч в пределах возможной досягаемости находится не более шести. В основном это оперативные агенты. Остальные же – врачи, эксперты, аналитики, техники и ученые, иными словами силы поддержки – очень редко высовывают нос из их укрепленной штаб-квартиры, координаты которой, без малейшего преувеличения, являются самым охраняемым секретом галактики. Второй голос. «Но вам-то эти координаты известны?» «Визитёр, если бы хоть немного в этом разбирались, то вы бы сами поняли абсурдность собственного вопроса. Конечно же нет». Они неизвестны ни одному смертному, и даже сами гвардейцы их не знают. Третий голос. Как это может быть? Как это вообще может работать? Визитёр. Элементарно, Ватсон. Для расчета траектории гиперпространственного прыжка необходимы точные координаты точек входа и выхода. Но гвардейцы используют телепортацию. Следовательно, координаты точки входа им не нужны, Они просто набирают на своем терминале определенную последовательность символов, скажем, команду ⁇ Домой ⁇ Базовый процессор превращает ее в реальные координаты и перебрасывает гвардейцев в штаб-квартиру. Выходит также ⁇ Первый голос ⁇ Но кто-то же должен программировать этот компьютер. ⁇ Визитер ⁇ Он был создан и запрограммирован 300 лет назад. Целым поколением талантливейших людей, собранных и вдохновляемых самим Смайси Керрингтоном. И свои секреты они унесли в могилу. Защита там почище, чем в Форт-Ноксе, а ВКСовские параметры по сравнению с ней, что живая изгородь рядом с бетонной стеной. Третий голос. Любой компьютер можно взломать, не так ли? Вы ведь в этом деле специалист. Визитер. Базовый процессор находится непосредственно в штаб-квартире, а чтобы попасть в штаб-квартиру, нужны ее координаты, которые находятся в компьютере. Заколдованный круг. Доступ к операционной системе могут получить только сами гвардейцы, и даже если среди них найдется кто-нибудь столь же талантливый, сколь и сумасшедший, что решится на подобное. Следящий за системой и скин мгновенно поднимет тревогу на всю локальную сеть, и голубчика тут же возьмут. Аминь. Первый голос. Не верю, чтобы этих координат не знал хоть бы один человек из всего состава. Визитер. Один такой есть, но до него никому не добраться. Первый голос. Кто он? Визитер. Действующий полковник гвардии. Только он владеет полной информацией, и передает ее своему преемнику в случае отставки. Третий голос. «А если действующий полковник умрет?» Визитер. На этот случай в компьютере существует особый файл, вскрыть который может только вновь назначенный полковник и только после официального вступления в должность. Первый голос. «Звание вы хотели сказать?» Визитер. Что хотел, то и сказал. В армии это звание, в ВКС это звание, а в гвардии это должность. Третий голос. А как насчет того полковника, который уходит в отставку? Первый голос. Да-да, верно, ведь даже если воспоминания умышленно стираются, их все равно можно выудить при помощи тотального ментоскопирования. Визитер. К Папе Римскому подобраться и то проще. Кроме того, поскольку в отличие от остальных гвардейских отставников, полковник владеет бесценной информацией, его статус приравнивается к статусу действующего агента, и применять методы ментоскопирования к нему невозможно. Его вообще невозможно захватить ни живым, ни мертвым, как и рядового гвардейца. Первый голос. «Почему?» Визитер. Все по той же причине, но, насколько я понимаю, господа, вы мало смыслите в технике нультранспортировки. Для того, чтобы вы поняли суть проблемы, предлагаю совершить небольшой экскурс в научную область. Как вы должны знать из общеобразовательного курса средней школы, мы с вами живем и действуем в так называемом «евклидовом» или «линейном» пространстве. Но это не единственный а скорее, один из множества вариантов пространства, существующих во Вселенной. Из других мы знаем, например, гиперпространство. В отличие от линейного, оно скомкано, но имеет с линейным некоторые точки соприкосновения, которые мы называем точками капицы, по фамилии ученого, доказавшего их существование, и используем для гиперперехода. Возьмем две условные точки – А и Б, существующие и в линейном, и в гиперпространстве. Только в линейном их разделяют сотни тысяч световых лет, а в гипере – всего десяток миллионов километров. Корабль, развивающий определенную скорость, позволяющий ему выйти в гипер, прокалывает пространство в точке А и вываливается из линейного, достигает в гипере точки Б, возвращается через нее в нашу плоскость, и осуществляет маневр торможения, экономя таким образом месяцы и даже годы пути. Все, конечно, намного сложнее, чем я рассказываю, но я не физик и выражаюсь языком, понятным обывателю. Вкратце, такова краткая и общедоступная теория гиперприхода. Первый голос. Поражен вашей осведомленностью. Но если бы я намеревался выслушать лекцию по астрофизике, то обратился бы не к вам, а в колледж Новой Англии. Третий голос. Нам все это известно и без вас. Визитёр, не обращая внимания на реплики, с которой теория нульпространственного перехода не имеет абсолютно ничего общего. По определению, нульпространства нигде, И в то же время оно повсюду. Если говорить так же упрощенно, то в момент нульпространственного скачка, телепорт развеивает ваше тело на атомы, а потом собирает заново, только уже в другом месте. Третий голос. Не уверен, что мне нравится, как это звучит. Первый голос. И сколько времени занимает такой процесс? Визитер. Десятые доли объективного времени. Третий голос. О субъективного? Визитер. Никогда не проверял на практике, как вы понимаете, но слышал, что это зависит от индивидуального восприятия перемещаемого. В среднем 2-3 секунды. Первый голос. Насколько это опасно? Визитер. Жизнь вообще штука опасная. Не помню, чтобы кто-нибудь выбрался из нее живым. Возможно, гиперпереход представляет некоторую опасность на стадии экспериментов. Но теперь это так же безопасно, как и ходить пешком. Возможно, даже менее опасно, так как исключается возможность того, что какой-нибудь обкуренный псих свалится тебе на голову вместе со своим скиммером. К тому же странно слышать, что вы печётесь о безопасности людей которых собираетесь терроризировать. Первый голос. «Кто здесь говорил о терроре?» «Визитер. Не пудрите мне мозги. Вы же не собираетесь похитить гвардейца, чтобы поиграть с ним в кегле?» Третий голос. «Кто управляет переходами?» «Визитер. Центральный компьютер, естественно». Третий голос. «Я не о том». Естественно, что весь процесс контролирует машина. Но кто задает цели? Визитёр. Каждый конкретный прыжок программируют сами агенты, естественно. Кто же еще? Раньше терминалы управления были достаточно громоздкими, и гвардейцам приходилось чуть ли не таскать рюкзаки с оборудованием. Но сейчас это небольшая коробочка, объёмом всего в несколько кубических сантиметров, имплантированная примерно вот сюда. Ах да, вы же лишены возможности меня видеть. В область живота, слева под ребрами. Управление терминалом осуществляется при помощи виртуальной перчатки, мономолекулярный слой который вживлен под кожу левой руки у правшей и правой у левшей. Теоретическая информация выводится на миниатюрный дисплей, вмонтированный опять же в контактную линзу правого, или левого глаза, в зависимости от ориентированности хозяина. Я специально подчеркиваю стороны имплантации, поскольку хочу обратить ваше внимание, что в любом случае доминирующий глаз и рука остаются свободными для других дел. Гвардииц может одновременно работать с компьютером и управлять кораблем, сажать деревья или, скажем, стрелять. Конечно, тут требуется определенная сноровка, но агенты получают ее прежде, чем выходят из штаб-квартиры на более-менее серьезные задания. Для того, чтобы задействовать терминал, достаточно просто коснуться пальцев левой руки в определенной последовательности. Другая последовательность автоматически выдергивает гвардейцев в штаб-квартиру. Это нечто вроде аварийного выхода, насколько я понимаю». Опять же в тело вживлены датчики, осуществляющие систематический контроль над здоровьем и физическим состоянием агента. И если следящий за их телеметрией компьютер посчитает, что жизни и здоровью гвардейца угрожает опасность, он тут же выводит человека из игры и отправляет в госпиталь. Так что если в ваши планы входило накачать гвардейца наркотиками или обработать гипногазом, Можете прямо сейчас об этом забыть. Компьютеры здорово поднатасканы в распознавании подобных опасностей. Вспомните хотя бы второй кризис. Гвардейцев ранили, калечили и даже убивали. Но никогда не захватывали. Компьютер подбирает даже их трупы. Первый голос. Можно ли подменить гвардейца своим человеком? Визитер. Вы не слышали, как я тут распинался? Или вы идиот? Даже если вам удастся получить гвардейца на срок, необходимый для хирургического вмешательства, даже если вам удастся удалить имплантант из тела агента и вживить тело своего человека, и даже если вы сможете провернуть это настолько быстро, чтобы никто ничего не заподозрил, хотя я не понимаю, как вам это удастся, компьютер сразу же распознает подмену. Первый голос. Каким же образом, визитер? Да, это клиника, не иначе. Я же говорил, что компьютер распыляет человека на атомы, а потом собирает вновь. Даже если вы пересадите своему парню другие отпечатки пальцев, подделаете рисунок сетчатки глаза, нарисуете зубную карту и сумеете имплантировать код структуры ДНК, то это вам ровным счетом ничего не даст. Компьютеру известно полное молекулярное строение тела человека. До паршивого прыща на заднице. Понимаете? Первый голос. Да, кажется, начинаю понимать. Визитер. Сильно сомневаюсь. Но все равно рад. Третий голос. Подведем итог. Первый голос. Неутешительный для нас. Третий голос. Не перебивайте. Итак... Мы не знаем, где находится их пресловутая штаб-квартира. Откуда они действуют по всей галактике и вмешиваются в дела, совершенно их не касающиеся. И у нас нет ни малейшего шанса это узнать. Захватить гвардейца также невозможно. Враг неуязвим. Первый голос. Проклятие. Визитёр. Существует один способ получить необходимую вам информацию – Однако он труден, долг и не гарантирует стопроцентного успеха. И вам он не понравится. Третий голос. Что это за способ? Визитер. Легальный. Ваш человек идет на пункт вербовки, проходит отбор, выдерживает конкурс, выживает на курсах обучения и лет эдак через 5-6 становится гвардейцем. Если в итоге он не передумает с вами сотрудничать, то может и поделиться кое-какой информацией. Первый голос. Это слишком долго и сложно. Визитер. Если бы вы могли меня видеть, то заметили бы, как я развожу руками. Других путей нет. Третий голос. Есть другой путь. Подкуп. Визитер. Я ухмыляюсь. Конечно, продажность и коррупция – самые простые, надежные и проверенные веками методы. Однако боюсь, что в данном случае они не сработают. Скажите на милость, кого вы собираетесь подкупать? Вы многих оперативников на своем веку видели? Третий голос. «Ни одного, но это никакого значения не имеет, потому что подкупать буду не я, а вы». Визитер, я… Третий голос – «Именно вы». Первый голос – «Совершенно верно. Судя по той обширной информации, коей вы с нами поделились, я могу сделать вывод, что вы весьма близки к интересующим нас кругам». Визитер – «Что касается информации, то в моем ремесле принцип «меньше знаешь, лучше спишь» не срабатывает. Он превращается в «лучше спишь, меньше живешь». «Конечно, кое-какие источники у меня есть, но...» «К тому же я не уверен, что даже сами гвардейцы знают что-нибудь о том, как захватить кого-нибудь из своих». Первый голос. «Послушайте, нам всего только надо захватить несколько человек, чтобы получить рычаг давления на полковника, либо на другое лицо, ответственное за оперативное планирование». Мы хотим, чтобы гвардия оставила нашу планету в покое. Она постоянно вмешивается в нашу политику, экономику, армейские вопросы и дела национальной безопасности. Визитер. Понимаю. Первый голос. Нас это утомляет. Мы вполне в состоянии решать свои проблемы сами. Мы хотим, чтобы вы нам помогли и готовы оплатить вашу помощь по самым высоким расценкам. Визитер. «Чёрт побери! Да я ободрал бы вас как липку, если бы видел хоть малейший способ выполнить то, о чем вы просите. Но я саботажник, а не волшебник». Первый голос. «Но...» Визитер, подождите, я еще не закончил. Вы навели обо мне справки и знаете мою репутацию. Я же, когда пришел сюда, не знал о вас ничего. Теперь, немного пообщавшись...» Я составил о вас определенное мнение и уверен, что даже если бы мог вам помочь, ни за какие деньги не стану этого делать. Второй голос. Это еще почему? Визитер, потому что вы дилетанты. Вы ни черта не смыслите в том, чем собираетесь заняться. Вы выползли из своего каменного века и намереваетесь схлестнуться с самой современной спецслужбой лиги – Что вы знаете о гвардейских технологиях? Вы знаете, что по неофициальным данным они обгоняют технологии ВКС на 25 лет? Вы знаете, что корпорации глотку готовы перегрызть за рычею информации из гвардейских лабораторий? Что вы слышали о современных системах вооружения и слежки? Что вы слышали о самой гвардии, о ее группе ликвидации? О программе по превентивному воздействию? о программе по борьбе с терроризмом. Вы не просто дилетанты. Вы самый опасный вид этого вымирающего класса. Дилетанты самоуверенные. Возможно, в этом болоте вы сидите на главной кочке, но в галактическом балансе сил вы – пшик из кокосовой стружки. Второй голос. Что вы себе позволяете? Визитер, А что вы слышали о группе «Крот-Антитеррор»? Это одно из подразделений так ненавистной вам гвардии. Настолько глубоко законспирированных агентов с липовыми послужными списками бритёров, террористов и прочих нарушителей закона, управляющих огромной сетью информаторов и держащих руку на пульсе преступного мира. Их тактика очень проста. Когда им доносят об очередном планирующемся террористическом акте, они, с помощью всё тех же информаторов – внедряются в преступную группу и взрывают ее изнутри. Если же дело не очень серьезное, они просто передают потенциальных преступников в руки федеральных властей. Откуда вы знаете, что в вашей компании такого крота уже нет? Гвардия особо чутко реагирует на преступления, направленные против нее самой. Третий голос. Гм Второй голос. «Но позвольте...» Первый голос. Не хотите же вы сказать Визитер, а что? Очень даже может быть, ваши меры безопасности смехотворны, и ничего кроме колик в животе у специалиста не вызовут». Любую проверку по компьютеру может подделать 11-летний ребенок, имея домашнюю ЭВМ и доступ в сеть. Всю вашу охрану можно вырубить с тремя пинками, а эта комната – просто цирк. Судя по тому, как неестественно звучат ваши голоса, вы изменили их при помощи высокочастотного модулятора. Но вам, вероятно, ничего не известно о разработанной 10 лет назад технологии, благодаря которой возможно отфильтровать созданные им помехи и наслаждаться вашей истинной речью. Первый голос. Я бы воздержался от столь категоричных суждений. Визитёр. «А это ваша театральная темнота. Тьма египетская, Аллахом клянусь. Сами вы, видать, не шибко уверены в ее действенности, раз нацепили на физиономии пластиковые маски. Будьте спокойны, технология П-лучевых пучков, использованные в частности в моих очках, а также в контактных линзах любого гвардейца, позволяет видеть мне все в этой комнате, тогда как вы меня не видите». Вы сами поставили меня в более выигрышную позицию. Первый голос. «Вы... вы видите?» Визитер. «Вижу». «Стол красного дерева, за которым вы сидите». «Довольно мрачненькая обивочка стен». «Выключенный главизор в дальнем от вас углу». «Колумбу с растениями у стены». «Кстати, это так называемый венерианский виноград». «И долго без света он не протянет». «Я вижу маску утёнка напротив меня». Слегка веселенького марсианского крокодильчика. А кто это справа? Микки Маус. Третий голос. Я вижу, мы действительно не в курсе последних достижений техники. Вам придется нас многому научить. Визитер, У вас нет времени на обучение, полковник Дракс. Выпускник Неовестпоинта Вестпоинта 1987 года. Участник компании на Тантале 1992-1997 годов. Из захвата 3А на в 05 году, ныне командующий орбитальной базой ВКС за номером 8356 БА-98. О, я вижу, что вы удивлены. Я разве забыл упомянуть, что технология П-лучей позволяет мне заглянуть и под маску? Это мой промах, как вы думаете, мэр Мадильяни, окончивший Кемфорд в 86 году? А вы, месье Лабертуа. Президент гильдии предпринимателей. Первый голос. визитер Визитёр. Весьма выразительно, но не слишком информативно. Полковник, не дергайтесь. Я держу вас на мушке. Да и вообще, дом оцеплен милицией и наземными силами ВКС. Кстати, операцией с их стороны руководит небезызвестный вам майор Кеннет, ваш заместитель. Советую успокоиться и позволить им вас захватить. Поскольку серьёзной угрозы с вашей стороны я не вижу, то буду рекомендовать всего лишь обвинения в государственной измене и попытки изменить существующий статус-кво. Примите во внимание, что если бы вам инкриминировали заговор против гвардии, то так легко бы вы не отделались. Третий голос «Чума на оба ваших дома! Знал, что не надо связываться с этими идиотами! «А ты еще кто такой, дьявол, тебя раздери!» Визитер, поражен, что вы этого еще не поняли, полковник Дракс. Я представляю на этой планете группу Круд Антитеррор. Разрешите представиться. Оперативный агент Карл Шрёдер. О, мое время вышло, я уже слышу сирены. Извините, хотел бы поболтать еще, но мне пора. Не уходите никуда, хорошо? Вас все равно поймают. Разве что народ будет не так обходителен. Аофедерзейн. Когда воздух с лобком заполнил вакуум, образовавшийся после ухода агента Шредера, в комнате осталось лишь трое заговорщиков. Повисла тягостная тишина, которая, впрочем, долго не продержалась. Место действия. Штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. «Время действия. Примерно полгода спустя, после описываемых событий». «Как это тебе?» «Старина Шекспир просто вышел покурить». «При чем здесь Шекспир?» «Ну, это же что-то вроде типа пьесы, а Шекспир был драматургом. Только если придерживаться фактов, агента, провернувшего ту операцию, звали не Карл, и он не был немцем». «Не начинай опять». «Буду». Разве историческая составляющая не должна стоять в твоих очерках на первом месте? Может быть, но я не собираюсь публиковать настоящие имена гвардейцев, чтобы не подвергать опасности их жизни. А расскажи об этом настоящему шредеру, ладно?